Здесь лечены были ратификации на конвенцию и потом разменены при взаимных и обыкновенных комплиментах. Лицо Уильямса сияло удовольствием, но это удовольствие сейчас же исчезло, когда он прочел поданную ему Бестужевым секретную декларацию, в которой говорилось. Содержание самой конвенции хотя довольно изображает, что случай диверзии... не может настоять инока, как только, когда б король прусский атаковал его британское величество или кого-либо из его союзников, так что о том всякое дальнейшее объяснение излишним, казалось бы, ибо в противном случае, а именно будя бы войскам ее императорского величества в Нидерланды, на Рейн или в Ганновер идти надлежало, то не могла бы ее императорское величество снять на себя пропитание оных в толь отдаленных местах, а особливо пятнадцати тысяч человек-конницы, в котором число много легкого двуконного войска. Не могло бы тогда упоминаемо быть о галерах, способом которых ее императорское величество десанту чинить обязалось, не было бы нужды его британскому величеству присылать в Балтийское море эскадру своих кораблей, и, наконец, по меньшей мере, надлежало бы наперед согласиться о свободном проходе через многие имперские области, о чем в Конвенции ни слова не упомянуто. Однако ж ее императорское величество для избежания всякого вперед недоразумения, сим и силою всего точно себе представляют и декларируют что случаи диверсии которую ее величество ратификованную ныне конвенцией, учинить обязалась не может настоять иноко как только ежели б король прусский атаковал области его величества короля великобританского или его союзников впрочем повелевает ее императорское величество господина посла и поки наикрепчайше обнадежить, что сие представление ничем не уменьшит той точности, с которой ее величество все принятые свои обязательства исполнить намеренно Паче же дружба ее императорского величества к своим высоким союзникам, а особливо к его величеству королю великобританскому так велика, что императрица – Удаление не оказало бы и в Нидерланды войска своего также отпустить, как они уже туда на помощь обеим морским державам ходили, ежели бы домашние всегда и везде всяким посторонним предпочитаемые обстоятельства тому не препятствовали. Ибо господину послу, по союзнической откровенности, не таится, что случившееся с сибирской стороны от разных здешних империй подданных народов, число которых превосходит полумиллиона, замешательство такого состояния суть, что будя невеликую часть здешних армий упражняют, то однако ж неминуемо заставляют во всякой в запас готовности быть, следовательно, толь дальним, как в Нидерланды, походом себя не обессиливать. «Я отправлю эту декларацию к своему двору», — сказал Уильямс. «Впрочем, хотя мне известно, что при заключении конвенции имелся единственно в виду король прусский, да и теперь он и двор отнюдь не помышляет заводить здешние войска в Нидерланды, однако я предусматриваю, что такие изъятия могут много убавить той пользы доброму делу, которая ожидается». от заключения этой конвенции, и особенно королю, моему государю, прискорбно будет точное именное исключение Ганновера. Смею также заметить, не как министр, но как частный, России преданный человек, что приведенное в конце причина башкирские замешательства затмевает славу русского имени, так что я охотнее принял бы простой отказ чем прикрашенный таким предлогом. На другой день Уильямс прислал канцлеру письмо, в котором говорил, что, подумавши хорошенько, он не может доставить своему государю бумагу, которая, по его мнению, уничтожает некоторым образом смысл конвенции, произведет беспокойство при английском дворе, горесть в сердцах союзников, радости и наглость у врагов. Цель конвенции — сдержать врагов и придать мужество и деятельности союзникам. Но декларация может произвести действие, диаметрально противоположное этой цели. 3 февраля отправился к Уильямсу секретарь иностранной коллегии Волков с объяснением что императрица при заключении конвенции была того мнения, что требуемая диверсия может быть только против короля Прусского, и потому с ее стороны было бы поступлено неоткровенно, если бы она своего мнения не объявила прямо королю Великобританскому. Уильямс отвечал, что декларация сама по себе его не опечалила, б, потому что двор его не имеет намерения требовать русских войск в Нидерланды, но он боится, что декларация помешает постращать Францию русским войскам. Но скоро Уильямс нашелся в тяжелом положении. Он должен был признаться, что русский двор был совершенно прав, принимая свои меры. Уильямс должен был объявить Бестужеву о союзе Англии с Пруссией. 4 февраля он приехал к канцлеру и сообщил содержание договора, заключенного Англией с прусским королем. Посланник уверял при этом честью, что кроме этого содержания не поставлено никакого тайного или сепаратного обязательства, что государь его приписывает оказанную королем прусским готовность к союзу, страху пред англо-русскую конвенцией, что король Георг, Не полагается нисколько на искренность чувств Фридриха II, и при заключении с ним договора имел одну цель отвратить прусского короля от соединения своих сил с французскими, а французов удержать от нападения на Германию. Уильямс внушал, что англо-прусским договором нисколько не нарушается англо-русская конвенция, ибо только благодаря ей Государь его и может надеяться, что Фридрих II не посмеет нарушить и свой договор. Король, его государь, надеется, что в исполнение конвенции императрица прикажет подвинуть свои войска ближе к границам и содержать их в готовности к походу, а следующее, на их содержание денежная сумма, готова Дела английские 1756 года Архив внешней политики России. Сношение России с Англией. 1756 год. Дело 779.